Весь воспринял известие о переселении в общежитие университета с восторгом. Это одновременно успокоило Бруни и расстроило. Успокоило, потому что она, наконец, перестала волноваться за него. Расстроило, так как родительский дом оставался без присмотра. «Мне нужно съездить в трактир», — сказала она Каю, когда ненадолго вернувшийся полковник Тархаш забрал с собой Рюфрина и Веслава и, коротко попрощавшись, ушел. Зачем? удивился принц. Помолчав, добавил. «Мне все время кажется, что стоит тебе покинуть дворец, и я больше тебя не увижу». Задохнувшись от нежности, матушка зарылась лицом в его мундир. «Никуда я от тебя не денусь, горе мое королевское», прошептала она, прижавшись щекой к жесткой ткани. «Никуда и никогда». «А я вот боюсь этого», виновато улыбнулся Аркей и подхватил ее на руки. Но если действительно нужно, отпущу. Нам предстоит несколько безумных дней свадебных празднеств, родная. Ни ты, ни я в эти дни не сможем принадлежать себе. Мне-то не привыкать, а вот тебе придется потерпеть. После мы решим все вопросы и, наконец, отправимся в мое поместье. Только ты и я». «Медовый месяц?» — лукаво улыбнулась матушка. «Мне кажется, он запоздал». «Седьмица!» — рассмеялся принц. — Больше времени отец нам не дает. Видимо, тоже считает, что медовый месяц у нас уже был. А насчет своего трактира не волнуйся. Теперь на площади, прямо напротив него, расположен пост охраны. Стражники дежурят круглые сутки. Вместо ответа Бруни благодарно прижалась губами к его губам. Она обожала его за то, что он не забывал о таких мелочах. В этот вечер они впервые легли в постель принца раздетыми и под одеялом сплелись в единую лозу. Кай долго и нежно любил Брони, и оба уснули лишь часа за два до рассвета дня, который должен был навсегда объединить их судьбы в одну.